Глава 35. Имперские новости. Экстренный выпуск. Наша война. В целях более эффективного распределения сил по фронту, генеральный штаб наших доблестных вооружённых сил принял решение отвести войска с планеты Иволга, центральной планеты 8-го сектора, где с самого начала вторжения шли основные бои с чужими. Одержав целый ряд громких побед, о которых наш канал уже имел честь сообщать, и герой которых предстали перед нашим зрителем, командование сочло дальнейшее пребывание нашего контингента на Иволге нецелесообразным. Вторжение может перекинуться на другие планеты восьмого сектора, а зараженная Иволга будет изолирована. Нам стало известно, в частности, что чужие предприняли попытку внезапной высадки над планету Новый Крым, весь гарнизон которой выступил на защиту других планет сектора. К счастью, удар коварного врага не имел здесь такой силы, как на Омеге-8, где ужасающие потери гражданского населения зажгли невиданную ярость в сердце каждого преданного империи и трону человека. На планете Новый Крым врага встретили вооруженные отряды фолькштурма, в которые, в частности, влились в формирование так называемых интернациональных бригад военно-патриотической организации альтернативной направленности действующие согласно указу его императорского величества о гласности и плюрализме. Население Нового Крыма мужественно сражалось с агрессором и успешно отбило его атаки. В отличие от всех прочих репортажей, здесь не было картинки, только схемы карты восьмого сектора, да просто видовые съёмки Нового Крыма, явно сделанные задолго до всей этой заварухи. Излишне говорить, что я потерял сон, покой и аппетит. матки на новом крыму поток зародышей в северной бухте господи боже да что же это творится однако товарищи не успели даже сочувственно похлопать меня по плечу я оказался вызван к вальнштейнну оберст лейтенант после той истории с ловушкой перестал походить на самого себя больше всего он напоминал живой труп сади лейтенант не имел случая поблагодарить тебя за господин оберст ладно Садись, говорю. На самом деле разговор у нас сейчас совсем другой пойдет. Садись, садись. Ты не куришь, я знаю, а я закурю. Последний из моих настоящих гаван. На такую вот оказию, правильно, на такой вот случай берег. Я весь в внимании, господин оберс-лейтенант. Руслан, думаю, тебе будет интересно узнать, что Новый Крым вместе с еще десятью имперскими планетами дальними планетами восьмого сектора объявила о независимости образовалась так называемая федерация 30 30 планет старых независимых и только что отколовшихся от империи я молчал молчал потрясённый то ради чего я шёл бороться то ради чего я вступил в ряды доблестного в кавычках верма то есть прошу прощения рейхсвера кажется шло ко дну Сколько раз мой отец повторял, расхаживая по кабинету и ударяя себя кулаком в ладонь. Только бы горячие головы не выскочили раньше времени, только б не сорвали нам все дело. Думаю, тебе будет интересно узнать, что независимость объявлена по всем правилам военного искусства. После голосования в парламенте, думая о рейтинг, планета провела референдум. Электронный, само собой. Результаты 98% за. Я молчал. Я слишком хорошо понимал, что за этим последует. Но должен заметить тебе, Руслан, что самую горячую речь в парламенте произнес твой почтенный отец. Не опускай голову. Он до последнего убеждал коллег депутатов одуматься и не играть с огнём. Никогда не думал, что человек, лишивший сына наследства и выгнавший его из дома, способен на такое. Он произнес речь против отделения от империи. Все-таки мне пришлось сыграть удивление. На самом деле речи отца я ничуть не удивился. Еще бы. Рушились все наши планы. Все, все рушилось. Сперва это нелепая идиотская война, затеянная не то и впрямь чужими, не то интербригадами. Теперь глупейшее отделение. Все. Все, над чем мы работали, шло прахом, распадалось, сходило на нет. Я, что было мочи, стиснул зубы. — Да, и очень пламенную, — кивнул Варенштейн. — Самый раз для члена фракции «Закон и порядок» имперского бундестага. Крайних консерваторов, если ты помнишь. Я молча кивнул. — У нас нет сил немедленно бросаться и давить мятеж военной силой, глядя мне прямо в глаза, чеканил оберс-лейтенант. И мы не знаем, что на самом деле случилось на Новом Крыму. Польский штурм остановил вторжение матки. Тфу! От такой беспардонной лжи покраснели бы даже черти. Но что же там произошло, господин подполковник? А вот на этот вопрос ты и должен нам ответить, Руслан. Тяжело вздохнул Вальенштейн и поднялся. Я? Каким образом? Каким образом? Он криво усмехнулся. Видишь ли, Руслан, — Тобой, вообще-то, должны были уже давно заняться в гестапо. — Почему, господин? — Потому что они с самого начала считали, что ты работаешь на разведку сопротивления, — отчеканил Валенштейн, не сводя с меня пронзительного взгляда. — Сопротивление? Интербригад, господин оберс-лейтенант? Ну, они же... — Да само собой выяснилось, что ты не работаешь на интербригаде. Валенштейн вновь сел, но не через стол, а в кресло прямо напротив меня. Словно желая подчеркнуть неофициальность разговора. «Охранка вечно пытается что-то накопать в частях возглавляемых родовитой аристократией», добавил он не без гордости. «Но на сей раз им не повезло. Ничего не нарыли. Куда им? Они очень долго пытались меня убедить, что ты агент неведого истинного сопротивления, которое якобы ставит задачу мирной трансформы империи в какую-то аморфную конфедерацию». Я не слишком поверил. Они не могли добыть никаких улик. Я сидел, обливаясь потом. Сведения, что ты не работаешь с интербригадами и особоми типа Дариана Дарк, пришли с самого верха. После этого сигуранца заметалась. Твой поступок на Сильвании, они сочли было самым верным доказательством. Если бы он не был так глуп. На Сильвании я как можно естественнее поднял брови. Конечно. Когда ты спасал свою девушку. Прекрасная работа, Руслан. Прими мои поздравления. После этого тобой занялись уже всерьёз. Не охранка, я занялся. И моя собственная маленькая служба безопасности. Ты прекрасно справился с этой дурацкой шуткой с икористов полиграфом. На него полагаются на него словно на господа Бога. Но я всё равно не верил, что пленных на Сельване освободили другие по станции. Я не сомневался, что это ты. Ясное дело, что настоящий агент должен спокойно смотреть, как расстрелить его собственную мать, и ничем не выдать себя. Ты поступил крайне непрофессионально. И это лишний раз убеждало меня, что ты идейный борец, настоящий идейный борец, который вступил в армию с целью сделать карьеру, подняться наверх, а потом, не знаю, убить императора, взорвать генеральный штаб. Смысл твоей операции мне остаётся неясен. Ты никому не отправлял шифровок и до Несенни. Значит, думал я, его задача стратегическая, по-настоящему глубокое внедрение. Возможно, военная разведка, несадисты и палачи из Гестапо, щеголяющие как идиоты в своих чёрных пальто, словно садомазохисты. А настоящая разведка стратегическое планирование, разветвлённые операции по поддержанию стабильности империи. Больше ничего на ум мне не приходило. Ты показал себя отличным солдатом, и я с охотой давал тебе повышение. Мне не пришлось раскаиваться, из тебя получился хороший командир. Ты получил патент, и, собственно говоря, теперь ты мог бы подать рапорта о переводе в армейскую разведку. Это бы было понятно и оправдано. Сделай ты так, возможно, я бы принял меры к пресечению твоей операции. Но ты от чего-то тянул. Моё любопытство разгоралось. Ты вывел людей из-под тучи, ты выбрался из лап Дарианы Дарк, а из милых ручек сей дамы ушли живыми считанные единицы. Можно было бы заподозрить, что ты всё-таки с Интербригадой, но нет. Мои источники раз за разом отвергали такую возможность. Я тоже не склонен рассматривать её сколько-нибудь всерьёз. Он смотрел мне в глаза серьёзно и скорбно. Ты дрался как настоящий солдат, Руслан. Русские всегда дрались на смерть, когда их припирали к стенке. И этого не понимали ни Сигизмунд, ни Карл 12-й, ни Наполеон, ни Гитлер. Десятки людей Танненберга обязаны тебе жизнями. Я не знаю твоей цели, но вижу, она не в том, чтобы вовлечь парней, носящих фельдграв, в какую-то ловушку. тонкое взаимодействие, агенты влияния. Вот, наверное, была твоя цель. Впрочем, ты и твои сторонники хотели добиться больших прав для Нового Крыма. Возможно, льготы и привилегии, вероятно, имперских субсидий, расширение автономии, не знаю. Да и знать уже не хочу, если честно. Прости меня за столь долгий монолог, однако он для нас жизненно необходим. Вальенштейн склонился вперёд. Холодные, серые глаза впились в мои. То, что я тут наговорил, уже вполне тянет на пожизненный сверг, с лишением звания, титула и состояния. Поэтому послушай внимательно, что я тебе предлагаю. Обер сделал паузу, выпил воды. Всё-таки он сильно волновался, несмотря на всё своё прославленное хладнокровие. Если начнётся развал империи, если планеты сейчас станут объявлять о независимости, ты сам понимаешь, чем это грозит. Чужие пройдут сквозь нас железным катком и не оставят ничего живого, как на Омеге 8, господин обер-лейтенант. Осторожно проговорил я. Да? Он мгновенно взглянул на меня. Ты что-то хочешь сказать, Руслан? Я не собираюсь ни в чём признаваться, господин обер-лейтенант, сказал я по возможности более холодно. Но я тоже считаю, что в трудный час надо сохранить единство империи. Мне нечего было бы возразить моему почтенному отцу. Я хотел бы услышать. Вы ведь имеете для меня некое особое задание, я правильно понял? Правильно понял, Руслан, помолчав, сказал Валенштейн. Я и еще группа высших офицеров, выжившая в этой бойне. Моих единомышленников. Мы действительно хотим предложить тебе дело. Союз, если угодно. Я слушаю, господин оберс-лейтенант. Бросил бы ты меня титуловать, Руслан? Во всяком случае не сегодня. Я хочу, чтобы ты понял, мы тебе не враги. Во всяком случае не сейчас. Ведь даже чёрт возьми, отделение Нового Крыма, случись оно в иные времена, даже если это твоя цель, она не показалась бы мне столь ужасным. Империя слишком разрослась. Центр не в силах уследить за всеми процессами на дальних окраинах. Но это другое, совершенно отдельный разговор. Давай ближе к делу. Давай я изложу тебе наш замысел, а потом потом уж решим, что делать с тобой. Я слушаю, господин Герфон Валленштайн. Нам крайне, чрезвычайно необходим свой человек на новом Крыму, от Чиканилон. И не просто человек, агент. Агентов у нас хватало. Однако несколько дней назад по ним словно коса прошлась. Они все молчат. Я сильно подозреваю, что за этим кроется твоя решительная подруга Миле Дидариана. А ещё, я ещё более сильно подозреваю, что он махнул рукой с выражением безнадёжности на лице. Ладно, игра в открытую, Руслан. Интербригада, похоже, имеет солидное прикрытие агентов влияния в самых высших сферах, как Генштаба, так и Министерства обороны. Кто-то явно им покровительствует. После твоего возвращения с Омеги их обязаны были просто объявить в уни закона. А этого не произошло. Почему? Увы, простому армейскому оберс-лейтенанту, пусть даже и фону, пусть даже и носящему знаменитую фамилию, пусть даже имеющему знакомство и связи, это выяснить не удалось. Я подозреваю, что Дориана уже имеет все имена и явки наших осведомителей на Новом Крыму. Поэтому нужен кто-то совершенно свежий. Тот, кого они совершенно не ожидают. Ты – идеальная кандидатура. Я госп... Бесчинов. Я же сказал. Виноват. Ну разве я идеален? Конечно. Пожал плечами Валенштейн. Ты там родился и вырос. Ты сын уважаемого отца. Он, конечно, тебя проклял и все такое, но, думаю, если ты пойдешь к нему, пойдешь в ноги и скажешь, что дезертировал, как только узнал, что твоя родина свободна. Полагаю, он простит блудного сына. Я слушал о Цепеневе. Предположим, хотя знаю моего отца, а затем тебе надо выйти на тех, кто стоит за независимостью, резко пролаял Вальенштейн. И разобраться, что за история с матками, были они там не были, если были на самом деле, во что я не могу верить, так как их удалось отбить. А если говорить о стратегии, то тогда сверхзадачей будет отменить эту нелепую декларацию. Умеренные в парламенте должны добиться переголосовния. Тогда империя не станет водить войска. Мол, здоровые силы Нового Крыма справились сами. Понимаешь? Нам надо выяснить, что стояло за этой эскападой. Он со свистом протяжно выдохнул через стиснутые зубы. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Наверное, это было бы самое подходящее время рассказать о реакторе на Омеге-8 и как я выжил в нём. Но что-то меня удерживало. Всегда полезно иметь хотя бы одного туза в рукаве. «Господин оберс-лейтенант», – медленно произнес я, не обращая внимания на демонстративную гримасу Валенштейна, – «моё согласие будет означать, что моя жизнь отныне и полностью в ваших руках. Не потому, что я совершил все те вещи, о которых вы говорили совсем недавно. Потому что я тоже считаю ошибкой». Ужасная ошибка случившаяся у меня дома, и готов сделать всё, чтобы это исправить. Но дезертирство в военное время меня ждёт расстрел без суда и следствия. Это тот риск, на который тебе надо пойти, спокойно сказал Вальленштейн. Ты должен поставить всё на кон. Ты, конечно, можешь отказаться, но тогда я, Иоахим фон Вальленштейн, Торжественно клянусь тебе, что добьюсь твоего перевода в самый дальний и заштатный гарнизон, какой только сыщица в империи. Я не угрожаю тебе смертью или муками, ты сильный и храбрый человек. Ты не боишься неизбежного конца и с радостью пожертвуешь жизнью во имя Родины, да простят мне эти высокие слова. Единственное, что может тебя затронуть, это если провал будет грозить твоей миссии, а вот ради нее ты пойдешь на все». А если ты слушал меня внимательно и понял правильно, ты не можешь не понимать, что я тоже вкладываю свою судьбу в твои руки. Потому что незамеченным ты с Иволги на Новый Крым не попадешь. В секторе чрезвычайные меры безопасности. Все подозрительные челноки со, скажем, старыми паролями сбиваются без предупреждения. Я не могу рисковать и ждать, когда ты своими путями попадешь в Новый Севастополь. Я выпишу тебе командировку. На старую базу Танинберга. Цель, укажем, как всегда стандартно, выполнение заданий командования. Я выяснил, несмотря на военное положение, кое-какое грузовое сообщение с планетами сектора поддерживается. Мы сейчас пойдём на Капу-4. Оттуда рефрижераторы всё ещё ходят на Новый Крым. Отправишься с одним из них. Космопорт Нового Крыма контролируется интербригадами, так что неприятности начнутся прямо там. Но тебе придётся идти на пролом. Ты беглец, дезертир. Тебя объявят воросом, клейшат награды и званий. Не обращай внимания, я постараюсь это оттянуть, еле-еле возможно. В крайнем случае сделаю так, чтобы информация эта дошла бы до интербригад, но ни в коем случае не до полевых командиторов. Он невесело усмехнулся. Там на твоей планете будешь действовать по собственному усмотрению. Не сомневаюсь, та же контрразведка сейчас готовит к заброске на Новый Крым целую сотню своих архаровцев. Не сомневаюсь также, что Дариана возьмёт их всех тёпленькими ещё при приземлении. Так что смотри. Он открыл узкий шкаф, достал стандартную чёрную сумку десантника. В таких мы носим сухпаёк, боеприпасы и комплекты для выживания. Здесь гражданская одежда, Руслан. Дезертиры не прибывают на родную планету едва с паров на шивке. Молчание. Мы вновь смотрели друг на друга через стол. Оружие. Полагаю, достанешь дома. Места знаешь или подсказать? У меня ещё с Севастопольских времён сохранился премилый список. Я знаю, господин Оберст-лейтенант. Благодарю вас. Дезертиры, как вы верно заметили, не пребывают домой в военной форме и при полной выкладке. Я добуду себе всё, что нужно. У меня только один вопрос, господин Оберст-лейтенант. Связь, конечно же, проговорил Валленштейн. Тебе придётся слетать на Сибирь. Я кое-что там припрятал. Как говорят англичане, just in case. Найдёшь на базе Михаэля. Знаешь Михаэля? Ну кто же не знает Михаэля? Герфон Валленштейн. Капитан Армус наш, можно сказать, первый после господина старшего мастера-наставника, штабс-вахмистра Перцагента Келя. Отлично. Вот к нему и заглянешь, передашь от меня привет. Он словно не сомневался, что с Каптен Армосом Михаэлем ничего не могло случиться, несмотря ни на какие перетрубации. Энтабригады могли, и наверняка сделали это, напасть на базу, вскрыть арсеналы, в конце концов просто сжечь ее дотла. Но Каптен Армос Михаэль, словно неистребимый дух любой армии, просто не мог уцелеть. Мы прощались. Он протянул мне руку, просто пожал и сказал «Удачи, брат». Сказал по-русски.